Ночь, дополняющая до ста восьмидесяти. Когда же настала ночь, дополняющая до ста восьмидесяти, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что ифритка Маймуна сказала ифриту Дахнашу. Я уверена, что не найдется подобного моему возлюбленному в этих землях. Сумасшедший ты, что ли, что сравниваешь свою возлюбленную с моим возлюбленным? Заклинаю тебя Аллахом, госпожа, полети со мной и посмотри на мою возлюбленную». А я вернусь с тобой и посмотрю на твоего возлюбленного, сказал ей Дахнаш. И Маймо на воскликнула: "Обязательно, о проклятый, ты ведь коварный чёрт. Но я полечу с тобой, и ты полетишь со мной только с каким-нибудь залогом. И с условием, что если твоя возлюбленная, которую ты любишь и привозишь сверх меры, окажется лучше моего возлюбленного, о котором я говорила и которого я люблю и привоношу, этот залог будет тебе против меня. Но если окажется лучше мой возлюбленный, «Залог будет мне против тебя». «О, госпожа!» — отвечал ей Ифрид Дахнаш. «Я принимаю от тебя это условие и согласен в него. Отправимся со мною на острова». «Нет, место, где мой возлюбленный, ближе, чем место твоей возлюбленной», — сказала Маймуна. «Вот он, под нами. Спустись со мною, чтобы посмотреть на моего возлюбленного, а потом мы отправимся к твоей возлюбленной». И Дахнаш сказал внимание и повиновение, а затем они спустились вниз. и сошли в круглое помещение, которое было в башне. И Маймуна остановила Дахнаша возле ложи и, протянув руку, подняла шелковое покрывало с лица Камара Замана, сына царя Шахрамана. И лицо его заблистало, засверкало, засветилось и засияло. И Маймуна взглянула на него и в тот же час и минуту обернулась к Дахнашу и воскликнула. «Смотри, о проклятый, и не будь безобразнейшим из безумцев! Мы женщины, и он для нас искушение!» Идохнаш посмотрел на юношу и некоторое время его разглядывал, а потом он покачал головой и сказал Маймоне: "Клянусь Аллахом, госпожа, тебе простительно, но против тебя остаётся ещё нечто другое. Положение женщины не таково, как положение мужчины. Клянусь Аллахом, поистине твой возлюбленной более всех тварей, с ходян с моей возлюбленной по красоте и прелести, блеску и совершенству, и оба они как будто вместе вылеты в форме красоты". И когда маймуна услышала отдох наши эти слова, свет стал мраком перед лицом её, и она ударила его крылом по голове крепким ударом, который едва не порешил его, так он был селён. А затем она воскликнула: "Клянусь светом лика его величия, ты сейчас же отправишься, о проклятый, и возьмёшь твою возлюбленную, которую ты любишь, и быстро принесёшь её в это место, чтобы мы свели их обоих и посмотрели бы на них, когда они будут спать вместе, близко друг от друга". И тогда нам станет ясно, который из них красивее и прекраснее другого. А если ты, о проклятый, сейчас же не сделаешь того, что я тебе приказываю, я сожгу тебя моим огнем, и закидаю тебя искрами, и разорву тебя на куски, и разбросаю в пустынях, и сделаю тебя назиданием для оседлого и путешествующего». «О госпожа», — сказал Дохнаш, — «я обязан сделать это для тебя, но я знаю, что моя возлюбленная красивее и усладительнее». После этого Эфред дах наш полетел в тот же час и минуту, и маймуна полетела с ним, чтобы стеречь его. И они скрылись на некоторое время, а потом оба прилетели, неся ту девушку. Она ней была в венецианской рубашке тонкой, с двумя золотыми каёмками, и была она украшена диковинными вышивками, а по краям рукавов были написаны такие стихи: Три вещи мешают ей прийти посетить наш дом: страшны соглядата и злые завистники. Сия нечила её из вон драгоценностей, и амбры прекрасный дух, что в складках сокрыт её. Пусть скроет чело совсем она руковом своим и снимет уборы все, но как же ей с потом быть? Идох наш с маймуном, до тех пор не слету девушку, пока не опустили её и не положили рядом с юношей Камарас за маном. И шхразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.